«Стелла!» — услышала я голос Джека из прихожей. «Проходи, я на кухне!» Поправив подол своего платья, я быстро переключилась на прическу и, убедившись, что все в порядке, тихо выдохнула. Как раз в этот момент на кухню зашел Джек. И снова у меня в груди замерло сердце. Сейчас, он, казалось, было еще красивее, чем обычно. Увидев сервировку на столе, Джек издал удивленный возглас. «Ого!» «И тебе привет!» — улыбнулась я. «Привет!» А в честь чего пир? Мы ждем кого-то еще? Нет. Тогда садись. Джек ошалел сел за стол и уставился на меня вопросительно удивленным взглядом. И меня почему-то прошибло на смех. «Начем ты смеешься?» Еще больше удивился Джек. «Да так. Ты тащишь меня в неведомую авантюру, в другую страну, спокойно угоняешь чужую тачку, и все бы ничего. А стоит девушке побыть с тобой милее, чем обычно, и все». «У тебя ступор». «Ну, здесь два варианта». «И каких же?» «Теперь и мне стало интересно. Первое, я что-то накосячила, меня ждет трепка. А второе?» «Второе, тебе что-то надо, но ты не знаешь, как попросить меня об этом прямо. Я прав? А вот и нет». Хитро улыбнулась я. Джек уставился на меня так подозрительно, что мне захотелось еще раз засмеяться, но я приложила усилия и сдержалась. «Да всё нормально. Просто за последние дни ты действительно заставил меня о многом задуматься, и моя жизнь сдвинулась с мёртвой точки». «Она уже не похожа на дни сурка, и я подумала, что вкусный ужин — это самое малое, что я могла бы для тебя сделать». Джек широко улыбнулся. «Ужин — это хорошо, и, полагаю, ты сейчас вытащишь из духовки что-то вкусненькое?» «Конечно. Тогда позволь мне тебе помочь?» «Спасибо, Джек, но я бы хотела сделать это сама. Для тебя». А мне, в свою очередь, доставляет удовольствие помогать тебе. Вот бывают на свете люди, от общения с которыми прямо друг захватывает, а настроение взлетает до небес. И это мгновение с такими людьми просто неоценимо. Мы с Джеком стали доставать из духовки блюда и стали раскладывать их на столе. Я не могу особо похвастаться кулинарными навыками, но спасибо судьбе за то, что она свела меня с Беатрис. Эта милая старушка успела поделиться со мной парой-тройкой вкусных рецептов. к тому же Всем давно известная истина – путь к сердцу мужчины лежит через желудок. И, кстати, произнесла счастливая я, у меня есть еще кое-что. Я открыла холодильник и вытащила оттуда красивую бутылку довольно-таки дорогого красного вина. Честно говоря, я никогда раньше не покупала спиртное и понятия не имею, можно ли держать вино в холодильнике, но в тот момент нужно было действовать быстро, и я не нашла, куда можно было эту бутылку заныкать Надеюсь, ты любишь красное вино? Ну, вообще-то да. Вот и отлично. Я достала красивые стаканы и, разлив вино, села напротив Джека с самой счастливой улыбками лице А дальше мы с Джеком просто растворились в моменте. Вот еще один момент, который я очень в нем ценила. С ним все так легко и спокойно. Не нужно пытаться придумывать план действий. Не нужно особо задумываться над тем, что говорить дальше. С ним разговор протекает как-то сам собой. Или, возможно, вино немного дало себе знать. А впрочем, ну и пусть. Вскоре тарелки на столах начали пустить, и рука Джека потянулась к салфетке. Вот тут-то мое сердце совершило один быстрый прыжок от своего места до пятки и обратно. Джек взял салфетку и поднес ее к губам, но тут он остановился и внимательно в нее вгляделся. На обратной стороне салфетки я написала «За то, что ты подарил мне новый взгляд на жизнь». Джек удивленно посмотрел на меня, а я лишь пожала плечами. Я не хотела ничего говорить, надеюсь он постепенно догадается сам. На самом деле, помимо этой салфетки, я написала еще 99 причин на листках бумаги и попрятала по разным комнатам. Да, это старый добрый сто причин, почему я люблю тебя. Но я не стала писать «люблю тебя» по ряду причин. Я девушка. А как бы там ни было, негоже признаваться в любви первой. Но время идет, и мне нужно что-то сделать, чтобы он не исчез из моей жизни. Если он поймет и примет мои чувства, то это будет просто замечательно. А если ему не понравится эта идея, то я могу сказать, что это сто причин, почему я благодарна ему. Мое ловство слов спасибо. И мы вполне сможем остаться после этого друзьями. Затем мы с Джеком встали со стола и убрали все в полной тишине. Мне даже стало как-то немного не по себе. Джек заварил себе еще чай и, взяв бокал, направился в зал. Видимо, решил пойти посмотреть какой-нибудь фильм. А я и принялась быстрее начищать посуду. Когда я зашла в зал, вокруг Джека на диване лежали еще четыре листа бумаги. Ага, нашел, значит. Не скучаешь? — весело спросила я, присаживаясь рядом. Да нет. Снова между нами повесли тишина. Черт. Джек, что? Я глубоко вдохнула, пытаясь вместе с воздухом вздохнуть и храбрость. Кажется, моя задумка не особо ему понравилась. А мне бы совсем не хотелось портить наши отношения, и, по-видимому, этот разговор придется начать первый. Что между вами происходит? А что случилось? — забеспокоился он. Это я у тебя хотела узнать. Ты пришел в хорошем настроении, а сейчас ты как будто обижен на меня. Я сделала что-то не так? Нет, все нормально. Джек, ты можешь мне сказать, я не обижусь. Да ничего. Джек взял мою руку и крепко сжал, а потом преподнес... Губам и осторожно поцеловал. Все нормально. Честно? Честно. Я обняла Джека, и какое-то мгновение мы так просидели. В итоге я решила прервать молчание. Я все-таки решилась уволиться с работы. Серьезно? Да, я подумала и решила, что, возможно, эта работа ничего мне не даст, кроме денег. А вокруг, оказывается, еще столько всего. И ты не представляешь еще, насколько много. Он улыбнулся, и в этот миг наши лица оказались очень близко. На секунду между нами с Джеком что-то промелькнуло. Я утонула в его глазах и заметила, что он тоже попал под воле мгновения. Его взгляд метался от моих глаз к губам и обратно. От этого взгляда у меня по телу тот час прошла волна тепла. А затем Джек стал приближаться все ближе и ближе. А я продолжала сидеть неподвижно, продолжая тонуть в его глазах. Но все внутри так и кричало. Поцелуй его. а потом Это случилось. Его поцелуй был очень осторожным, нежным, будто он ждал, что я сейчас оттолкну его. Но я наоборот обняла его и притянула ближе к себе. Мне хотелось, чтобы это мгновение не обрывалось. Хотелось, чтобы оно длилось вечно. Только я и он в этом мире. Джек — мой мир. Джек обнял меня за талию и притянул ближе к себе. Поцелуй стал настойчивее, а затем его руки стали смелее. Но... Внезапно он остановился и соскочил с дивана. «Прости», — сказал он, и начал яростно теребить волосы на голове. Я удивленно уставилась на него, не понимая причину такой реакции. «Джек, ты чего?» Вместо ответа Джек яростно ударил кулаком по стене, и я вздрогнула. «Джек!» Но он опять оставил меня без ответа, продолжая метаться по комнате. Я тоже встала с дивана и наблюдала за его метаниями. Почувствовала, что глазам начали подступать слезы. Есть много случаев в жизни, когда парни отвергают девушек и отношения распадаются. Но вот так вот? Нет. К этому я точно не готова. Тем более не ожидала такой реакции к первому поцелую. Джек. Джек резко и яростно обернулся в мою сторону, но его пыл в тот час уже исчез, когда он увидел мои глаза. А я уже не могла себя сдерживать. Зачем ты так? Я что, настолько сильно тебе не нравлюсь? «Стелла, нет, ты что?» «Тогда в чем дело?» Джек отвел взгляд, и я начала плакать еще больше. «Джек, скажи мне, что происходит? Зачем ты поступаешь так со мной?» «Я не могу быть с тобой, Стелла». В сердце пронзило острая боль. «Почему? У тебя что, есть девушка?» Джек провел пальцами по волосам, взъерошив их. От этого простого жеста по всему телу прошел неприятный холодок. Я все поняла, но задала свой вопрос снова. Я хочу слышать это от него. Джек, ответь. У тебя есть девушка? Джек прикусил губу а потом тихо ответил. Да, есть. Джек. На глаза снова навернулись слезы. Прости, прошептал он. Одного не понимаю, зачем ты вообще все это начал? Начала я нападать на него с вопросами. Понимаешь? Нет, я не хочу ничего понимать. Я уже ревела в голос, не находя нужным сдерживать свои эмоции, и продолжала свои нападки на Джека. — Не хочу понимать. — А ты не думаешь о том, как мне сейчас больно? Я же верила тебе. — доверилась Я... Я... Стелла. — Нет, я не хочу ничего знать. — Это очень, очень подло с твоей стороны. — Ты ведь... Мы ведь были вдвоем в Норвегии. Мы спали в одной комнате и даже спали рядом, когда были в горах. Выходит, ты изменил свои девушки со мной, пусть даже не физическим путем? Да, Джек, ты понимаешь? Мы спали в одной кровати, мы ходили на свидание в кафе, на крышу. И только сейчас, когда мы поцеловались, ты мне говоришь о том, что у тебя есть девушка? Джек, а тебе не кажется, что это довольно-таки жестоко с твоей стороны по отношению ко мне? Я... Ты не думал о том, что я могу привыкнуть к тебе? Ты не думал что я могу начать что-то чувствовать к тебе. А сейчас ты мне вдруг заявляешь, что ты... Ты... Ох, как мне реагировать на это? Я не знаю. Не знаешь, — обешала я. И это все, что ты мне можешь сказать? Прости. Я сжала кулаки, с последними силами пытаясь взять себя в руки, а затем быстро-быстро произнесла. Уходи. Что? Убирайся из моего дома. Ты не хочешь меня больше видеть? — обешала. — Уходи, Джек! — Джек заметил мой взгляд и произнес. — Прости меня, я не хотел задеть твои чувства. — О нет, Джек, ты их задел. Ты их просто разбил и уничтожил. — Стелла, уходи! Джек хотел подойти ко мне, но я резко отшатнулась, не зная, что сейчас происходило у него в душе, но в глазах отразилось сожаление. — Но нет, Джек, сейчас у тебя ничего не выйдет. Тебе плевать на мои чувства, а мне будет плевать на твои. Джек еще раз произнес прости и вышел из квартиры, громко хлопнув дверью. А я упала на колени, а затем полностью на пол, обхватила себя саму руками и залилась слезами. Впервые в жизни я так сильно полюбила. А у него оказалась девушка. Почему он мне ничего не говорил о ней Почему он все время давал мне надежду? Тяжелее всего было осознание того, что я не могу ничего поделать слёзы потекли по щекам сильнее, и погода, будто прямо под мое настроение, обрушилась на город шумным дождем. Капли сильно барабанили по стеклу. Я была обижена и поражена одновременно. Я влюбилась в него, а эта любовь теперь невозможна. Но вот почему всегда так все несправедливо? Только жизнь начинает налаживаться, а тут бац, и все опять идет под откос. За что? Неужели я настолько ужасный человек? ки не заслуживала обычной любви.